Глава 6 В день Хэллоуина Джо с помощью Стива установила в зале беседку. Украсила ее паутиной, пластмассовыми пауками и гирляндами с лампочками в виде черепов. Она поставила в зале несколько маленьких надгробий с паутиной и оранжевым пауком. По стенам она развесила гирлянды. Каждый стол накрыла оранжевой скатертью. Она даже нашла пластмассовый черный котел в магазине игрушек Хильды, и наполнила его сладостями, чтобы раздать их в конце вечера. Джо и Стив перенесли тыквы из кладовой на стол в беседке. Всё было готово к вечеру резьбы по тыквам, который должен был начаться через полчаса. Когда в кафе пришли Молли и Артур, Джо обрадовалась, увидев, что они улыбаются. Казалось, они испытывают облегчение от того, что все вышло наружу, хотя пропасть между ними и их дочерью пока преодолеть не удалось. Джо не представляла, как они отреагируют, узнав, что она солгала Саше, пытаясь сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Она не знала, получится ли вообще что-нибудь, потому что Саша уперлась, впрочем, как всегда. Но Джо поняла, что известие об ухудшении здоровья Артура потрясло ее маму. Возможно, она все-таки соберется приехать, и они смогут во всем разобраться раз и навсегда. «Джо, как же ты замечательно все устроила!» — воскликнула Молли, наслаждаясь ромашковым чаем из бумажного стаканчика с черными и фиолетовыми цветами и изображением скелета. Джо купила такие же тарелки, чтобы подавать на них угощение в честь Хэллоуина. Молли взяла Артура за руку, и они отправились в кухню, пока Джо развешивала паутину на окнах. «Куда это вы?» «Не входи, мы будем переодеваться», откликнулась Молли. «Вы наденете костюмы?» Джо спрыгнула со стула, на котором она стояла, и передвинула его к другому окну. «И кем вы будете?» крикнула она им вслед, но ответа не получила. Джо посмотрела на часы. Ей тоже нужно было переодеться, если она хотела появиться в костюме перед гостями. Она не успела надеть костюм, так как была слишком занята украшением кафе и приготовлением закусок. Ярко-зеленого попкорна, лакричных палочек, яиц с пряностями, посыпанными паприкой и украшенными перьями шнит-лука, которые она воткнула в яичную смесь, чтобы получилось подобие тыквы с хвостиком, а также арбуза, на котором она вырезала физиономию вампира с торчащими изо рта ломтиками дыни и ананаса. Та-дам! — раздался голос Молли. Джо повернулась и увидела не Молли и Артура, а моряка папая и его подругу Оли Войл. Молли собрала волосы в низкий пучок и надела красную рубашку с белыми кружевными манжетами, черную юбку с желтой отделкой и коричневые уги с белой меховой опушкой. Дед был в джинсах с желтым ремнем и черной матроски с красным воротником и золотыми пуговицами. На руки он надел фальшивые загорелые предплечья, на каждом из которых был якорь. «Вот это да! Вы выглядите потрясающе! Я даже подумать не могла, что вы наденете костюмы! Чтобы мы пропустили все веселье?» Дед напряг бицепсы. «Ни в коем случае, правда, Молли?» Та подмигнула мужу и подтолкнула Джо к кухне, чтобы она тоже переоделась. Вдали от внимательных глаз Джо достала сумку с костюмом, который ей привез Мэтт. К счастью, Анна нашла чулки в красную и белую полоску. Они были куда лучше, чем черные колготки. Джо распустила волосы, надела платье с многослойной тюлевой юбкой, черные перчатки с раструбами, остроконечную черную шляпу и, наконец, чулки. На фото Анна была в туфлях на высоких каблуках. «Джо выбрала такие же туфли. Ведь на то и вечеринка!» «Ну, разве она не красавица?» Артур оценил костюм внучки, когда она вышла в зал и покружилась перед ними. Джо удалось долго посмеяться с бабушкой и дедом, вспоминая детство, когда она одевалась и в костюм феи крестной, и в костюм Франкенштейна. Прибыли первые гости. Пришла пора начинать вечеринку. Забыть, что она солгала матери — и просто наслаждаться компанией деда и бабушки. Кафе наполнилось смехом, разговорами и музыкой из плейлиста, который Джо накануне вечером составила на своем айфоне. Уже прозвучали «Somebody's watching me», «I put a spell on you» и «Monster Mash». А теперь посетители всех возрастов прыгали под «Time Wrap». Дед едва усидел на месте, закончив вырезать свою роскошную тыкву с ведьмой и котлом. Они с Молли просто покачивались в такт мелодии. Поппи и Чарли, оба одетые привидениями в огромных белых простынях, увлеченные вырезанием, отложили инструменты и хихикой пустились в пляс по кафе. Чарли начал показывать забавные движения брейк-данса на полу, пока Бен не остановил его, сказав, что это опасно, так как всюду разложены ножи и другие инструменты. «Костюм идеально подошел», — сказала Джо Мэтту, — когда он снял маску скелета, чтобы подышать. Дети его совершенно не испугались, но их напугал Билли из паба, который явился в костюме сумасшедшего клоуна. От него дети прятались под столами. Он быстро снял маску, чтобы его все увидели. А потом настоял на том, чтобы Джо угостила всех волшебными бейглами, которые она сделала из половинок бейглов с томатной пастой и моцареллой в виде привидений. После этого удалось восстановить подобие порядка. Вскоре Билли объявил, что картежники в пабе скорее оценят его костюм, и отправился обратно в герб Солтхейвена, чтобы подавать коктейли в честь Хэллоуина всем желающим. «Я рад, что он тебе понравился», — сказал мэт — «и чулки отлично смотрятся». Он обвел взглядом ее ноги от кончиков пальцев до юбки. Поппи потянула дядю за руку. Дядя Мэт, можно нам взять фрукты? Он улыбнулся и указал на Джо. Ты спрашиваешь не того человека. За еду отвечает ведьма. Ты же помнишь? Я сейчас принесу тебе миску с фруктами. Чарли тоже хочет? Да, пожалуйста, Поппи убежала обратно к своему приятелю. Они должно быть хотят пить после танцев, заметил Мэт. Джо вытащила ложкой мякоти из дыни и ананаса. Она уже сняла черные перчатки с раструбами, в которых было не простоо готовить еду и соблюдать правила гигиены и отнесла тарелки Поппи и Чарли, но только после того, как Мэт поправил у нее на голове остроконечную шляпу. « Она живет своей жизнью, Джон нахмурилась. За столиком Бена она проверила, как идет резьба по тыквам. Мэт в той же степени, что и она руководил мероприятием. Дети и взрослые отлично проводили время, и на тыквах под их руками появлялись потрясающие рисунки. «Впечатляюще!» Она посмотрела, как бэм трудится над ярко-оранжевой тыквой, на которой он вырезал дьявольские глаза и зашитый нитками рот. «Куда ты собираешься ее поставить?» «На переднее крыльцо, как только мы придем домой». И я вооружился совершенно нездоровыми запасами шоколада и сладостей, для тех, кто будет играть в игру «Кошелек или жизнь». Из Бена получился великолепный Фред Флинстоун в оранжевой тунике с черными пятнами. Его персонаж, мгновенно узнаваемый, практически не нуждался в пластиковой дубине пещерного человека. Но Бен все равно принес ее с собой. Джо смотрела, как Лорна помогает Чарли. Он почти вырезал на своей тыкве слово бу потом потерял к ней интерес, увлекшись поппи и танцами. Но теперь он снова сидел рядом с мамой. Джо гадала, смогут ли Бен и Лорна когда-нибудь разобраться в своих отношениях и снова попробовать жить вместе. Джо сама была ребенком матери-одиночки, и она долгие годы не знала другой жизни, пока не появился Стюарт, ее отчим. Чарли, в отличие от нее, виделся с обоими родителями, и, вероятно, в его голове тучи роились мысли о том, почему его родители не могут быть вместе, особенно если им приятно в обществе друг друга. Из Лорны вышла замечательная Уилма Флиннстоун «Подстать Фреду». Джо угощала гостей специальным блюдом в честь Хэллоуина. Это были страшные жуки, которых она создала из роллов с колбасой. Отрезала кончики, чтобы видно было мясо, добавила два желтых глаза из сладкой горчицы, не забыла и тонкие ножки из хлебных палочек. Она предлагала гостям толстые черные палочки лакрицы, пригоршни зеленого попкорна, испеченные моли шоколадные капкейки в виде могил с надгробиями из риса к тофе яйца с пряностями, изрыгающую фрукты дыню и капкейки с ярко-красной глазурью, которые испек Артур. Мелисса и Джесс пришли предложить свою помощь. Они не стали надевать костюмы, ограничившись ободками с дьявольскими рожками. «Не могу поверить, что вы предпочли пойти в паб вместо того, чтобы остаться здесь», рассмеялась Джо, когда они сказали, что идут посмотреть на происходящее в городе. Но она выпроводила их, когда они подумали, что она обиделась. В кафе царил настоящий хаос — Было очень весело, очень шумно, и в конце вечера Джо уже валилась с ног. Милиса и Джесс приглашали ее присоединиться к ним, но на это у нее совершенно не осталось сил. Следующими в кафе пришли Мэдди и Дэн. «Привет, ребята!» Джо предпочла не упоминать о свидании вслепую, которая соединила их, да им и самим было о чем поговорить. «Ты выглядишь фантастически!» сказала ей Мэдди. «И ты тоже. Вау, я догадалась. Ты Мартиша Адамс. А ты, — она указала на Дэна, — Гомес Адамс. Я же тебе говорила, — Мэдди толкнула локтем Дэна, который отчаянно пытался почесать кожу под фальшивыми усами, приклеенными над верхней губой. Он говорил, что никто не догадается, кого мы изображаем, — объяснила девушка. Она прикрыла свои белокурые волосы, очень длинным чёрным паряком. Получились идеальные мартиши. Вы оба отлично выглядите. Тыквы? Да, пожалуйста, ответила Медди. Размер имеет значение. Она повела их к беседке. Боюсь, что гигантских тыкв уже не осталось. Подойдёт любой размер, сказала Медди. После того, как они выбрали две тыквы среднего размера, Джо поставила их на край столика у окна. Джо помогла двум местным школьникам вырезать их тыквы. Она сама, Мэтт, родители детей и вообще все взрослые, казалось, объединили усилия, чтобы вечер не превратился в абсолютное безумие. Тыквенный вечер оказался событием для всего города, и Джо решила, что повторит его на следующий год. Люди поддержали дух Хэллоуина и надели костюмы. Она предложила тематическую еду, и подала, по ощущениям, сотни чашек кофе, чая и горячего шоколада. И главное, она отлично провела время, несмотря на то, что постоянно требовалось ее присутствие. «Расскажи Джо о тех костюмах, которые мы видели по пути сюда», сказал Дэн, когда Джо в очередной раз проходила мимо их столика. Он уже срезал верхушку тыквы, чтобы начать вынимать из нее мякоть. «Я видела, как в паб зашел мужчина, одетый в костюм виноградной грозди». Мэдди рассмеялась. «Он нацепил на себя фиолетовые воздушные шары, а на голову фиолетовую шапку бини. «Интересный костюм». Джо протянула Молли несколько оранжевых салфеток, чтобы она вытерла лужу на столике в беседке, прежде чем она расползлась под оставшиеся тыквы. «А еще я видела двух парней, одевшихся мумиями». «Кажется, вы знаете одного из них? По-моему, его зовут Гари. В общем, он обмотался туалетной бумагой с головы до ног. И то же самое сделал его приятель. «Во всяком случае, если в туалете паба закончится бумага, у них будет запас». С этими словами Джо отошла от них. Она была рада тому, что Гари как будто успокоился и больше не пытается вернуть ее в свою жизнь. Как они и договорились, Отношения между ними оставались сугубо деловыми, и Джо догадывалась, что в дальнейшем он начнет строить свое счастье без нее. А Кертис Дархом накануне вечером неожиданно прислал ей электронное письмо с рассказом о том, как он проводит собеседование. И он был прав, когда говорил, что она дальновидна, потому что местные жители в Корнуолле оказались лучше любых дипломированных специалистов с которыми он встречался до этого. Джо приготовила два горячих шоколада и наложила трафареты в виде привидения, чтобы посыпать напитки шоколадной пудрой. Она отнесла горячий шоколад Хильде и Энджи. Обе оделись ведьмами, одна в полосатых фиолетовых колготках, другая в ярко-оранжевых. Дверь отворилась снова, и появился Дракула. Джо еще не успела вернуться за прилавок. «Привет, Стив!» Она просияла. «Костюм тебе подходит!» «Какой такой Стив?» Он изо всех сил постарался придать себе угрожающий вид. Обнажил клыки, взмахнул плащом, схватил Джо и наклонил ее назад. «Я Дракула, и я хочу укусить тебя в шею, выпить твою кровь и превратить тебя в вампира!» Джо захихикала, и Стив поднял ее, и вытащил пластмассовые зубы. «С этими штуками я едва могу разговаривать». Он присвистнул. «Из тебя вышла отличная ведьма. Чулки мне особенно нравятся». Джо снова поправила шляпу. «Если бы еще эта штука перестала ездить по моей голове...» Она раскраснелась от его шутовства и предложила ему капкейк с надгробием. «Спасибо, не надо. Я только что поел в пабе». Там остались еще тыквы, если тебя это интересует. Честно говоря, да. Я бы не отказался взять одну тыкву и поставить ее на подоконник у себя в квартире. Пока Стив выбирал тыкву, Джона лила воды в чашки. «Все в порядке?» — спросила она Бена, проходя мимо его столика и увидев, что он на нее смотрит. «Я как раз собирался попросить воды, но ты меня опередила». Он улыбнулся ей. Джо поставила перед ним чашку с водой, потом быстро вытела столик. Дети начали уставать. Большинство тыкв уже были вырезаны, еда была почти вся съедена, поэтому Джо хлопнула в ладоши, чтобы привлечь всеобщее внимание. Она снова поправила шляпу, съехавшую на бок. Сегодня вечером у нас получились потрясающие тыквы, но теперь, я думаю, настало время для последних штрихов. Дети зашумели, и Джо подняла палец, делая знак «Помолчать». «Мне нужно, чтобы те, кто закончил, сели и подняли руку. Я подойду и поставлю маленькую свечку в каждую тыкву. А потом, когда все будут готовы, мы зажжем свечи, выключим свет и посмотрим, что у нас получилось. Согласны?» Ей захотелось прикрыть уши руками, такой поднялся визг и крики. Все дети подняли руки вверх и начали подпрыгивать, чтобы первыми получить свечку. Когда все были готовы, они с Молли снова обошли кафе с коробком спичек каждая, чтобы зажечь свечи, как было обещано. «Мы готовы?» — громко спросила Джо, положив руку на выключатель. На улице уже давно стемнело, амигающие огоньки гирлянд на окнах кафе и зажженные черепа на беседке должны были стать идеальным фоном для крошечных огоньков свечей. «Хорошо, считайте вместе со мной. Три, два, один!» И она выключила свет. Виск сменился восхищенными вздохами. Лица детей в неярком мерцающем свете тыков были такими восторженными. Джойс сделала несколько снимков на телефон, чтобы запечатлеть дух праздника, и обменялась заговорщическими улыбками с бабушкой и дедом, которые явно наслаждались происходящим в той же мере, что и она сама. Гости праздника были готовы разойтись по домам. Джо взяла пластмассовый котел, наполненный сладостями и шоколадками, встала у двери, чтобы попрощаться с каждым из тех, кто пришел в кафе. «Я поставлю мою тыкву возле кровати», — с гордостью сказал ей Чарли, — Хотя Бен предположил, что лучше уж на подоконник, чтобы привлечь побольше желающих, сыграть в шутку или угощение. Мэт взял было Поппи на руки, но потом поставил на пол, чтобы нести тыквы. «Спасибо за этот вечер, Джо. Мы отлично провели время, правда?» Поппи сумела кивнуть и пробормотала «Спасибо». «Мне нужно отвезти ее домой спать. Огромное тебе спасибо за этот праздник, Мэт. Я был рад помочь». «Помочь тебе донести тыквы до машины? Тогда ты сможешь нести поппи. Полагаю, тебе и в кафе хлопот хватит». Он улыбнулся. «Тебе самой потребуется человек, который отнесет тебя наверх, на холм. В этом ты не ошибся». Джо вздохнула и помахала им на прощание. Все уходили из кафе, аккуратно неся яркие оранжевые тыквы. Джо дала каждому гостю по свече чтобы их тыквы долго светили в ночи. Все ушли, только Стив болтал с Молли и Артуром, одновременно снимая украшения с беседки. Джо взяла еще один мешок для мусора и обошла кафе, собирая пустые бумажные тарелки, стаканы и кусочки тыквы, которые она не убрала раньше. Джо, Молли, Артур и Стив разобрали беседку, убрали украшения. Все поверхности были вытерты до блеска, полы вымыты, и кафе было готово к следующему дню. Артур прошел в кухню и вернулся, неся что-то за спиной. Он снял накладные предплечья папайя и оставил на прилавке рядом с банкой фальшивого шпината. Джо рухнула на стул рядом со Стивом. «Что там у тебя, дед? Первая бутылка Глейтвейна в этом сезоне». «Давай ее сюда!» — сказала Джо. Она уже сняла шляпу ведьмы и собрала волосы в пучок на макушке. «Стив, за твой тяжкий труд ты заслужил Глинтвейн!» «Не откажусь!» Артур отмахнулся от помощи Джо, настояв на том, что он сам способен подогреть немного вина, нарезать дольками апельсин и подать Глинтвейн. Джо скинула туфли на высоких каблуках. Мигающие гирлянды — создавали атмосферу покоя и тишины в кафе после всего этого безумия. «Мои ноги меня убивают!» Молли посмотрела на виновников. «Не самый лучший выбор обуви!» «А я одобряю!» — подал голос Стив. «Еще бы! Ты мужчина, и тебе никогда не придется ходить на таких каблуках!» Он поднял ее ногу, и от этого прикосновения по телу Джо пробежала дрожь. «Расслабься!» «Я собираюсь растирать твои уставшие, больные, натруженные ступни, пока не будет готов Глинтвейн». «Окей, Дракула», Джора смеялась. «Эй, кое-кто говорил мне, что у меня волшебные прикосновения?» Молли фыркнула. «Думаю, чем меньше мы об этом знаем, тем лучше». Джо удалось расслабиться, и она вынуждена была сказать, что Стив делает массаж не хуже того рефлексотерапевта, которому она попала, когда они с Стивом в прошлом году отправились в спа. "Мне бы хотелось поднять тост", объявила Молли, когда все взяли по стакану Глинтвейна. Она встала, Джо выдернула ступни из руки Стива, наслаждаясь тем, насколько лучше она себя почувствовала. "За Джо, который удалось не только сделать этот вечер успешным, но и за то, что успешным стал каждый день после ее возвращения в Солтхейвен. «Мы даже не представляем, что бы мы делали без тебя!» «За нашу замечательную, талантливую, удивительную и красивую внучку!» — добавил Артур, поднимая свой стакан. «За Джо!» — голос Стива присоединился к голосам Молли и Артура. Им некуда было спешить, не нужно было уходить из кафе. Это была их награда — после сумасшедшего дня, напряженного вечера и уборки. Стив тоже заслужил этот отдых, ведь ему пришлось сначала установить беседку, а потом разобрать ее. И делал это он не только в этот Хэллоуин, но и каждый раз, когда Джо устраивала в кафе вечер любви. Они говорили о фонарях летучая мышь, о костюмах, хороших, плохих и уродливых, И когда Стив получил сообщение от приятеля из паба, им всем захотелось узнать, над чем он смеется. «Расскажи нам», — взмолилась Джо. «Это все Гарри. Продолжай, ты можешь упоминать его имя. Мы оба зрелые взрослые люди. Мы оба оставили все в прошлом. Ты знаешь, что его костюм мумии представлял собой обернутые вокруг тела рулоны туалетной бумаги. Так вот», Он, судя по всему, сидел в баре. Девушка рядом с ним чихнула и потянулась за бумажным носовым платком. «Ближайшим бумажным носовым платком!» «О, нет! Неужели это был его костюм?» Стив кивнул. «Видимо, у нее был сильный насморк, а с его плеч свисала туалетная бумага, поэтому девушка за нее и дернула». Джош дала продолжение. Она видела, что Стив едва сдерживается, чтобы не расхохотаться. Когда он уже уходил, он столкнулся на улице с курильщиком, и от его сигареты костюм Гарри загорелся. «О, Боже!» Молли прижала руку к губам. Артур отставил стакан с глинтвейном. «Не следует над этим смеяться, Стив», — укоризненно сказала Молли. «Гарри в порядке?» «Он в полном порядке». У Стива дрогнул голос. К нему бросились люди и стали срывать с него туалетную бумагу. Оказалось, что под ней у него только брюки, к тому же с дырой на том месте, где никто не хотел бы иметь дыру, выходя на улицу, если вы понимаете, о чем я говорю. Джо давленно захихикала. То есть ему пришлось идти домой холодным октябрьским вечером практически нагишом? Засмеялись даже Молли с Артуром. Вы только представьте, если бы он решил не надевать брюки. После этих слов Артура все захохотали еще громче. «Это определенно был самый оживленный вечер в пабе», — Джо снова хихикнула. «А я-то думала, что приехала в спокойный безмятежный город». Она оставила их потешаться над злоключениями Гарри, а сама отправилась в кухню, чтобы сварить еще глинтвейна. Ее внимание привлек кто-то, стоявшей за входной дверью. «Что случилось, Джо?» — окликнул ее Стив. «У тебя такой вид, будто ты увидела привидение». «Может быть, это Гарри, который нашел еще туалетную бумагу, чтобы снова ею обмотаться?» — пошутил Артур. «Не подпускай его близко к плите». Но это был не Гарри. Джо отперла дверь, впустила гостя. Когда Молли и Артур увидели, кто это, их смех замер, Улыбки исчезли с лиц. «Что ж, он едва ли на пороге смерти!» — вскричала Саша, указывая на Артура. «Джо, ты заставила меня поверить, что он на смертном одре. Что, черт подери, происходит?» Джо застыла. Стив оставил стакан на столике, быстро попрощался и выбежал из кафе.